Глава 21. Спасение утопающих. «Либра!» — воскликнул я, едва ступив на палубу, и раскинул руки будто для объятия. «Ты ли это?» Конечно, двойник вовсе не спешил со мной обниматься. Да и я ни шага навстречу не сделал. Не настолько мы друганы, хоть и не враги. «Ну, не были ими при расставании с недельку назад». «Ага», — буркнул мой визави. «Я это я, а ты, к сожалению, ты». «Да брось!» — я все же подошел и хлопнул его по плечу. «Чего это ты не рад меня видеть?» «Впрочем, наверное, все же достаточно рад. Иначе я бы уже лежал мордой в палубу с вывернутой в болевом захвате рукой». «А так ничего, стерпел похлопывание по плечу, только слегка поморщился». «С кем воюешь на этот раз?» — поинтересовался Либра. «Кого ждать в гости следом? Королей, магов, демонов, богов?» «Ну...» — я задумчиво почесал в затылке. «Король орков вроде не должен за нами гнаться. У него сейчас без того дел хватает. А одного придурка с кривым мечом, похожим на серп, ты тут не видал? Не проплывал?» Либра молча покачал головой. «Эй, капитан!» клинился кто кто-то в нашу беседу. Что прикажете с ними делать?» «Я повернулся к говорившему. Кажется, это местный эльф, хотя уши не и длинноваты. Их, пожалуй, можно бантиком на макушке завязать. Уязвимое место в драке. Авось не пригодится, но запомнить стоит». «Как насчет дать нам сухую одежду и чего-нибудь горячего?» – потребовала Эмма. Экхард молча растянулся на палубе и в буквальном смысле обтекал. Если титаншу я иногда пускал на кресло рядом с собой или к себе на колени, то принцу пришлось всю дорогу плыть. Увы, вес двоих кресло долго не выдерживало, а я плавать научиться в жизни не удосужился. «Дайте им все, что попросят», — махнул рукой Либра. Спохватился и добавил. «В разумных пределах». «Ну вот, а я уже губу раскатал». Но нет, этот тип меня неплохо понимает. Все же не зря мы с ним двойники. Хоть и чертовски разные, но все же версии одного человека». Никаким воспитанием, образом жизни и культурным контекстом не выправить основу личности. Возможно, поэтому он и не очень рад меня видеть. Я, признаться, тоже не в большом восторге. Смотреть на себя со стороны, как в очень кривом зеркале, удовольствия мало. Нет-нет, а все же замечаются черты, которые ты в себе принимаешь как должное. А вот в другом хочется за это начистить рожу. А рожа-то моя. «Смотрю, Эстер тоже с тобой». Заметил я, приветственно кивая Эльфики. Не выкинул я в шлю, значит. Хотя за недельку, поди, не успела надоесть. Либра, уже собиравшийся было уйти, остановился на полушаге и развернулся ко мне. «За недельку?» – переспросил он, чеканя слова. Я нарочно поднял эту тему. Хотелось сразу выяснить, прав ли я в своих подозрениях и опасениях насчет хода времени. «Ага», – кивнул я, Для нас всего неделька прошла». Или даже чуть меньше, хотя не уверен, сколько мы валялись в отключке. «Ну, это долгая история. Для вас, я так понимаю, больше?» «В сотни раз!» — воскликнула Эстер. «Ты даже не представляешь, что мы видели и делали за эти годы!» «Например?» — без особого интереса, чисто машинально спросил я. «Годы, значит?» «Худшие ожидания сбываются. Сколько же времени прошло для «Вайпер» в том мире, куда она угодила?» «О, я видела, как флотилии сгорают и распадаются на атоме во взрыве сверхновой!» — выпалила эльфийка таким тоном, будто это было самое прекрасное зрелище в ее жизни. Я смерил девчонку оценивающим взглядом. «Хм, вроде особо не изменилось, маниакального блеска в глазах не видать. Шутит так, что ли? Уж не от меня ли подхватило? Хотя у нас вроде близких контактов не было. Ну, не флотилии, всего-то кораблей пять там было», — методично поправил «Либра». «И ты чуть не ослепла, а я предупреждал, взрыв сверхновая, это же, ну, сверхновая». «О, а вот в его тоне я точно слышу такую ворчливую заботу». «Интересно, в каких они отношениях-то? Хотя за несколько лет совместных путешествий и приключений ясное дело в каких?» «Я вон мой меньше, чем за неделю уже успел, но я это я, а Либра все-таки не совсем я, хотя в какой-то мере все-таки я». «Ой, ну и замороченная же эта тема с двойниками! Без бутылки не разобраться!» «Кстати, где мой Ром?» — вспомнил я. «Нету в этом мире Рома, успокойся!» — проворчал мой двойник. «И вообще, они же эльфы! Принесите ему вина!» «Фе-вино!» «Хотя я и Рома небольшой фанат, да и эльфийское вино явно не бормотуха какая-нибудь. Можно и попробовать!» В любом случае, до ближайшего трактира отсюда много миль. Причем морских миль, а они длиннее сухопутных, если мне не изменяет память. И даже сухопутные мили длиннее километров. Хотя эльфы наверняка меряют расстояние не милями и даже не километрами. Ну и черт с ними, пусть хоть вершками или корешками мерят. Пива от этого не прибавится. Ну и как вы оказались посреди моря на кресле? Задал мой двойник долгожданный вопрос. Я в предвкушении потер руки. «Эх, дружище, зря ты это спросил. Ну, сам виноват». «Ты мне не поверишь!» — воскликнул я. «Ехали мы, значит, в метро?» Я сделал паузу, оценивая реакцию. Либра сохранил каменное выражение морды, разве что в глазах загорелось что-то этакое. И тут потолок обваливается, капсула светает с рельсов, продолжил я, и вода начинает заливать Ну, мы люк вырвали, кресло тоже вырвали и поплыли, и вот мы здесь Метро, капсула, авария, протянул Либра. понятно, как обычно Я развел руками, понятно ему, ага, как же «И ведь поподробнее рассказать не попросил, гад такой!» «Ничего, я все равно расскажу, не отвертится!» «Вот только горло промочу сперва, а то больше суток плыли на этом дурацком кресле!» «Хорошо, что мы не совсем люди и достаточно живучие!» «Наверняка это Александр устроил обвал», — заметила Эмма. «Я пожал плечами, может, она и права, а может, ей теперь тень старого приятеля за каждым углом мерещится!» «Ну как Александр мог взорвать это пресловутое орочье метро в самом деле?» Тормознуть капсулы на полдороги, вылезти и заминировать потолок? Не, ну, в принципе, мог, чего бы и нет. Это я в капсуле тормозов не нашел. Но это совершенно точно не означает, что их там не было. При том, что я ведь даже и не искал. «Ксандр — это тип с серпом совершенно верно предположил Либра. «С мечом серповидной формы», — назидательно воздев палец, поправил я. «Попрошу не путать. Вообще, этот тип меча называется хопиш. В лицо мне уставилось дуло футуристического вида оружия. «А это называется игольник», — сообщил Либра. «Но если я выстрелю, разница с бластером для тебя будет несущественна». «Еще как существенно?» — не дрогнув, возразил я. «Бластер просто дырку прожжет, а иглу мне придется выковыривать». «Ты бессмертным заделался?» — скептически вскинул бровь мой двойник. «Вот за то, что ворует мои коронные жесты, я его тоже не люблю». «Да уже давненько», — пожал плечами я. «Если и не бессмертным, то ну очень живучим». Хотя мозг мне еще не повреждали Никто не отпустил шуточку Насчет отсутствия у меня мозгов Эх, дилетанты, учишь их, учишь Игольник вернулся в кобуру Так же быстро, как появился Уверен, Либра и не собирался в меня стрелять Иначе сделал бы это Пока я еще на кресле прыгал И шляпой махал В тот момент я представлял собой Отличную мишень «Хорошо, что я увидел Скорпиона на парусе, понял, что это свои и ничего не опасался. Впрочем, кого я обманываю? Я бы прыгал и орал в любом случае. Потому что плыть на кресле под ворчание своих водоплавающих спутников и без капли спиртного мне осточертело. Уж лучше пусть пристрелят, даже если избалистые, это я переживу куда проще и менее болезненно, чем нытье. «Значит, вы эти годы в космооперу игрались?» — поинтересовался я. «И как там оплот поживает?» «Никак», — поморщился Либра. «Потеряли мы оплот. На нем-то мы бы смогли сюда сесть, в отличие от этой лоханки». Он ткнул пальцем в небо, видимо, указывая на орбиту. «Но много чего случилось». «Но ты по-прежнему капитан», — ухмыльнулся я. «Эх, жаль, конечно, что они оплот профукали. Ради того, чтобы заполучить этот корабль, нам всем пришлось изрядно повозиться». Но я же отдал его Либре без особых сожалений. Да и нечего теперь жалеть. Явно не на парковке он корабль забыл. Хотя у кораблей, наверное, не парковка. Но не причал же, корабль-то космический. Или все-таки причал? Вроде немало космоопер я в жизни читал, а вот не помню. Эх, фэнтези мне все-таки всегда было ближе. Был адмиралом, пожал плечами Либра. Остался не в восторге. А до попадания в мир дна я вообще-то был лейтенантом. Так что повышение все равно есть. Ну да, из лейтенантов в лорды, из лордов в адмиралы Теперь вот капитан Причем водоплавающие лоханки, а не межзвездного крейсера Так себе карьерный рост, честно говоря Ну ничего, зато так Я обвел рукой окружающее пространство Для здоровья полезнее Свежий соленый воздух в лицо, соленая вода, соленая еда Вино-то, надеюсь, не соленое Мне, наконец, вручили бутылку, дав возможность попробовать самому Я сделал большой глоток Потом еще один. И третий, чтобы распробовать. Но ничего так, компотик. Вино это все же не мое. Интересно, сколько же его надо выпить, чтобы начать отплясывать на столе с балалайкой? Чую, в меня столько жидкости физически не влезет. Но и не факт, что на корабле найдется подходящий стол. Да и зрители... Я кинул взглядом стоящих вокруг эльфов. Уши у них смешные, конечно А вот рожи не особенно Мрачные какие-то, все сосредоточенные И за мечи хоть и не хватаются Но руки держат рядом Вот прикажет сейчас Либра Так кинутся нас обратно за борт выпроваживать Не факт, что у них это получится Особенно если Экхар все же соизволит Поднять свое бренное тело с досок палубы Но если мы их всех порубим Кто кораблем-то управлять будет? Я грот что от фокмачты не отличу Или какие там еще мачты есть Вот тут их две, это такие и Фок или нет. Еще где-то был Брамс, кажется, хотя я без понятия, что это. Хотя нет, Брамс это композитор такой. А на корабле Брамси. Но все равно не знаю, что этим словом называется. Так куда вы ехали на метро? Осведомился Салибра. Как куда? Притворно изумился я. До следующей станции, конечно. За борт выкинул, предупредил мой двойник. Ему тут же пришлось махнуть своей команде, уже сделавшей шаг вперед Мол, отмена, ребята, это шутка Не надо пока умирать в попытках выполнить дурацкий приказ «Да без понятия!» — признался я, разведя руками «Карту нам никто не давал и вообще нам куда-то...» Я сверился с компасом, проверяя местонахождение портала И махнул рукой в нужном направлении «Туда!» «Но сперва надо бы вернуться в замок орков. Я там яйца забыл». «Ну, те нанотехнологические, из которых новые замки с искинами вырастают». «Они те, про которые вы не подумали и не пошутили. Эти при мне». А ответом мне стали четыре тяжелых вздоха. Даже Экхард, все еще оставаясь в лежачем положении, присоединился. «Не забыл», — подал голос он. «Они были у Лили. Она их мне отдала». «Да чего ж ты молчал, собака породистая?» – не сдержался я. «Да мы бы, да я бы...» Что я мог бы сделать, отдаял мне яйца раньше, придумать не удалось. Как-то не до того было все время. Но надо же сообщать о таком. «Да, принц молодец, не зря грел койку зеленокожей девахи. Она дурочка. Хотя о покойных плохо не говорят, но она вроде не совсем упокоилась. Наверное». Как они там со старой королевой орков поменялись, я точно не знаю. Но теоретически, как я понимаю, Лилиана застряла в том, типа, виртуальном мире. «Значит, коркам не надо», — спокойно кивнул Либра. «А куда надо-то?» «Слушай, ну ты ж не такси», — махнул рукой я. «Плывем туда, куда ты и собирался, потом разойдемся». «Вот уж нет», — все-таки повысил голос мой двойник. «Я тебе доставлю туда, куда собирались вы, и высажу. Чем быстрее, тем лучше. Или давайте обратно за борт. «Вот ты не знал, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих», – заметил я. «А если бы со мной подольше, я и так не оставил тебя в воде только потому, что не сомневался, это не избавит от нашей встречи», – заявил Либра. «Потому говорить, чего надо. Короче». «Вообще, насчет того типа с Хопишем, Ксандра», – начал я. Твоя помощь бы не помешала. Для меня он слишком крут. А вот ты с игольником не поможет. Зачем-то встряла Эмма. Эх, когда-нибудь я научу ее не говорить правду в тот момент, когда от этого один сплошной вред и совершенно никакой пользы. И не портить мне тем самым развешивание лапши по ушам. И почему тебя вечно пытаются убить какие-то психи с волшебными мечами? Вздохнул Либра. Ну да, чья бы корова мычала. Он вообще-то и сам в некотором роде был в числе этих самых психов. «Да и волшебный меч, как я погляжу, до сих пор при нем, несмотря на все «Звездные войны». «Пойдемте в каюту», — махнул рукой мой двойник. Расскажите все толком». «Годы плохо на тебя повлияли», — попенял я. «Раньше ты был более обезбашенным». Либра только бросил короткий взгляд на Эстер и зашагал к каюте. Я пожал плечами, отхлебнул еще вина и потопал следом. «Рассказать обо всем в любом случае будет не лишним. Да и их историю послушать будет интересно». Тем более заняться в ближайшее время все равно больше нечем. Вокруг только море, а я уже накупался до пенсии».